От лица Сэма. 9 августа. Понедельник. Что заставляет нас скрывать чувства? Мы не говорим о них, боимся раскрыть и показать душу и истинные намерения другому человеку, думая, что он воспользуется и навредит нам. Но боимся мы именно до последнего момента, осознавая, что если не сейчас, то никогда. Я почему-то уверен, что Аля навсегда останется со мной, но одновременно боюсь её потерять. Не могу больше терпеть нашу разлуку в споре. Это не шло нам на пользу. Сделаю шаг первым, плевать на гордость. Аля дороже. Не хочу, чтобы она сейчас наделала глупостей, узнав про ресторан, учитывая, что мы его не продали. Я беру всё на себя, хоть и будем в убытке. Хочется найти её. Обнять и успокоить. Пошел искать Али у Эстефании. Постучал к ней в апартамент, и она сразу открыла. Но Али там не оказалась. Ты не знаешь, где Алия? Собиралась прийти ко мне, но не дошла. Может, передумала? В смысле передумала? Она звонила и сказала, что сейчас придет. Только за Энзо зайдет. Энзо? Она с ума сошла? Они сейчас вместе? — Не знаю я. Разбирайтесь сами. Только вечер мне обламывайте. То приду, то не приду. — Эсти, пока я не найду Али, ты спокойно спать не будешь, поняла меня? — Ой, успокойся, найдется, как обычно. Помиритесь уже. Спокойствие Эсти раздражало. — Я к Энзо. Ворвавшись у апартамента Энзо, я нашел его и накинулся. — Я предупреждал тебя держаться от нее подальше. Я сказал, что случится, если ты не передумаешь к Диана. Смотри, до чего она тебя довела. Хочешь родного брата убить? Откуда я знаю, где она? Если бы ты был братом, зачем приехал? Расчитаться. Ты прекрасно знаешь, что произошло на самом деле и кто виноват. Как ты смеешь обвинять в этом меня? Я успел отвести удар от Энза. Ты знаешь правду. Я закончил разговор и пошёл к себе. Не успел я дойти до апартаментов, как позвонил отец. Быстро приди ко мне, единственное, что я услышал перед тем, как он бросил трубку. Я пошёл к отцу. Нужно скорее найти Али. Убенитя отца увидел Энзо. Он успел на жаловаться. Где Алия? Я снова накинулся на него. Хватит, ударил по столу Андреас. Сколько можно враждовать? В же брате одна кровь. Ты не слышал, зачем он приехал? Хочет разрушить мои отношения, мою жизнь, ответил я. Я приехал открыть тебе глаза. Посмотри, в кого Аляна тебя превратила. На родного брата бросаешься. Может, он прав? Если ты готов пожертвовать всем и нашей семьёй, ради кого? поддержал отец Энзо, чего я точно не ожидал. Отец, вспомни Катрину. Энзо до сих пор не хочет признавать свою вину. Замолчи, ты убил её, а я заберу твоё, зарычал Энзо. Вот, ты сам слышал, отец, зачем он приехал? Пошли вон, разберитесь сами. Вечно что-то поделить не можете. Чтобы больше я об этом не слышал, иначе вы оба уедете отсюда.